глава 25 дыхание 23 июня утром бреясь павел вспомнил как настя проснулась вчера и улыбнулась собственному отражению в зеркале он заметил что дернулся гамак сделал знак Мишке исчезнуть по-тихому и производя соответствующий шум вышел на балкон Она отлежала щеку, глаза с поволока и лицо разразовелось, волосы взъерошены с одной стороны. И вся она такая тянучая после сна. Кадык-предатель заходил ходуном. Ее дыхание было размеренным, его же неконтролируемо ускорялось. — Я уснула? В этом страшном, но очень удобном устройстве? Голос хрипловат, так бывает после хорошего глубокого сна. «Поразительно!» «Мое устройство воспитанное и ведет себя культурно». Он встал рядом, открыто ее разглядывая. И не посмеет выплюнуть красивую девушку, доверившуюся ему. Настя пригладила волосы и моргнула несколько раз. «Не смотри так, я наверняка похожа на безумную сову!» Он хохотнул. «Это почему же на сову?» «То есть с безумной все очевидно?» Она засмеялась. Ночь в бдениях, днем уснула, но внезапно очнулась. Перья в разные стороны, и глаза слепнут от света. Настя качнулась, пытаясь подняться. Он подал ей руку, помогая выбраться из теплого, уютного плена. Потянул на себя, но она увернулась, закрыла лицо руками и убежала умываться и приводить себя в так называемый порядок. Какой? Известно только женщинам от мала до велика и недоступно мужчинам, потому что видеть ее сонную оказалось очередным испытанием для всех его органов чувств. Павел дополнительно похлопал себя по щекам, тряхнул волосами, собрался. Впереди долгий день в офисе, но сначала Настя, кофе и их доброе утро. — Не хочу, чтобы ты уезжал, — прозвучало вместо приветствия. Она явно пришла с другой стороны, раз он не заметил в окне ее приближения, хотя, не отвлекаясь, следил за дорожкой из соседнего двора. Настя остановилась за ним, окутав своим неповторимым запахом и прижалась головой к основанию его шеи. Павел полуобернулся. — Я тоже не хочу уезжать, но, правда, очень нужно. — Понимаю. Она касалась его только сверху, но каждое нервное окончание вдоль позвоночника ловило исходящие от нее токи. «И надо, и важно. И что ты и твои ребята целенаправленно и долго к этому шли, и такой шанс не упускают. И что работы вложено невообразимо много, а нервов и того больше». Настя обошла его и забралась на стул. «И волнуюсь, что ты еще не вернулся в себя здорового, и что нельзя такое говорить перед поездкой». и что веду себя, как капризная девчонка. И кучу всего остального я понимаю». Немигающе впилась в него взглядом. «Но я эгоистично не хочу, чтобы ты уезжал». Она вздохнула и надула губы. Она вздохнула и надула губы. Он наклонился, уткнулся лбом в ее лоб и, похоже, надул свои. «Мне очень невесомо ее поцеловал. Очень. Очень, очень приятен твой эгоизм сейчас. Настя снова вздохнула и помахала в воздухе сложенным листочком. Я повторяюсь, ведь раздражение, списанное с тебя, уже есть в отгадках. Выронила записку на столешницу. Теперь, видимо, моя очередь послужить наглядным примером. Павел развернул бумагу. А. Агрессивная, демоничная... «Жаждаю огня распирает, безудержная, нестерпимая, в части света тебя распинает. Хм. Слушай, как ты это делаешь?» Посмотрел на нее с восхищением. Обыденное раздражение оставим для меня. Здесь больше нападения, прорывания даже через мучение, которое лишь подстегивает и придает силы. «Почти», — добавил оставшую неотъемлемой составляющую. Павел вернулся к тексту. «Эх, если бы я умел рисовать!» — разгладил бумагу. В голове именно эти строки сразу ложатся в картинку, сложную, со множеством планов и наслоений. «Ты меня перехваливаешь!» — Настя смутилась и сменила тему. «Во сколько завтра самолет?» — она убрала за уши упавшие на лицо волосы. «В полдень». Он спрятал ее зарисовку в карман. Заскочу сюда к тебе, поднимусь в местный офис и... в аэропорт. Обратно. Она взяла салфетку, чтобы чем-то занять руки. Пока что с открытой датой, но, надеюсь, уложусь дня за четыре. Ну и параллельно разберусь с накладкой по поставкам. Настя мрачнела с каждым его словом. Я хочу тебя проводить. Вся подобралась, готовая отразить любые его возражения. Сам хотел тебя попросить, но... Подумал, что долгие проводы... Ну, ты знаешь. Павел с трудом сдерживал желание подшутить над ней. — Я не буду плакать. Она улыбнулась, а в глазах посверкивали молнии. Я буду сердиться и бухтеть. Готов к такой провожающий? Ну, что поделать, придется смириться. Бухти. Только проводи меня. Он подал ей чашку. Кстати, швы сняли. — Замечательно! Настя приняла ее и дзынькнула об его. «Когда успел?» «Ну, вчера днем». Павел отклонился назад, предугадав выплеск ее возмущения. Настя распахнула глаза, угрожающе склонив голову. И промолчал. «Приберег просто хорошую новость, чтобы разбавить твою грусть, тоску». Он сдвинулся на край табурета, распрямляя ногу. «Можем пересесть». Она проследила за его перемещениями, мгновенно переключившись со стремления стукнуть Павла на заботу о нем. Он качнул головой. «Это наше место», — обвел рукой. «Что скажешь, стоит поразмышлять о пластике?» «Ты же уже ответил, верно?» Настя скользнула взглядом по его бедру. «Да, я ответил. Но мне интересно твое мнение». Павел перехватил ее метущиеся руки, нежно заключая в свои и избавляясь от истерзанной салфетки. «Надеюсь, спасибо. Моя девушка ценит шрамы на мужчинах. Или что-то подобное?» Она скопировала его интонацию. Он улыбнулся. «Для моей женщины мужчина со шрамами остается мужчиной, если быть точным». Настя неожиданно обняла его, прижавшись лишь щекой к уху. «Пожалуйста, пообещай, что побережешься и не будешь перенапрягаться». «Обещаю». Выдохнул ей в шею, кладя руку на спину и запуская поток щекочущих мурашек по коже. «Иногда такое ощущение, что удар в тебя отрикошетил в меня. Она не сдавливала, но словно проникла еще глубже в него. Я без тебя будто вдохнуть полной грудью не могу, а с тобой пью сам воздух захлеб. «Впитываю каждую втяжечку по миллиметру». «Когда вернусь...» Настя закрыла его рот рукой. «Молчи, не будем загадывать на этот раз». Они оба усмехнулись.